контраст и героизма, выдающиеся и банальные. Не в этой жизни истинное слава стяжается по праву. Джон Мильтон. К традиционному представлению о том, что герои какие-то исключительные люди, мы можем теперь добавить противоположную точку зрения. Некоторые герои обычные люди, совершившие необычный поступок. Первый образ более романтичен. К нему благоволят древние мифы и современные СМИ. Он предполагает, что герой сделал что-то, чего обычный человек на его месте не сделал бы или не смог бы сделать. Эти суперзвёзды должно быть родились с героями. Они исключение из правил. Вторая точка зрения состоит в том, что исключения подтверждают правила. Она побуждает нас исследовать взаимодействие между ситуацией и человеком. Мотивы, побудившие его действовать героически, в определённое время и в определённом месте. Ситуация может стать либо катализатором, побуждая к действию, либо устранить препятствия действию, например, сформировать коллективную социальную сеть поддержки. Примечательно, что в большинстве случаев Люди, неоднократно совершавшие героические поступки, как и Кристина Маслоч, не считают себя героями. Такие вершители героических дел, как правило, говорят, что просто сделали то, что в тот момент казалось им необходимым. Они убеждены, что на их месте любой поступил бы так же, или не могут понять, почему другие этого не сделали. Нельсон Мандела говорил: Я не был мессией, а обычным человеком. Я стал лидером в результате необычных обстоятельств. Так часто говорят самые разные люди, совершившие героический поступок. В этом не было ничего особенного. Я сделал то, что нужно было сделать. Всё это слова обычного воина, нашего банального героя. Давайте противопоставим эту позитивную банальность тому что Ханна Аренд называет банальностью зла. О банальности зла. Аренд предложила концепцию банальности зла на основании своих наблюдений во время судебного процесса над Адольфом Эйхманом, обвиняемым в преступлениях против человечности за участие в организации геноцида европейских евреев. В книге Банальность зла Эйхман в Иерусалиме Тэррен утверждает, что людей подобных Хейхману не следует считать исключениями, монстрами или садистами-извращенцами. Она уверена, диспозиционный подход, который обычно применяется к тем, кто совершит злодеяния, создаёт впечатление, что эти люди отличаются от остальных представителей рода человеческого. Нет, говорит Тэррен. Хейхмана и же с ним нужно воспринимать в их самой обычной заурядности. В таком случае мы понимаем, что такие люди скрытая и вполне реальная опасность для любого общества. Защита их Мона была основана на том, что он просто выполнял приказы. По поводу мотивов и совести этого серийного убийцы Аренд отмечает, что касается низменных мотивов, был полностью уверен в том,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 Словно в последние минуты он, Эйхман, подводил итог урокам, которые были преподаны нам в ходе долгого курса человеческой злобы, уроком страшной, бросающей вызов словами и мыслям банальности зла. Как мы уже говорили, идею, что злодеяния могут совершать обычные люди, выдвинул в своей книге "Истории" Кристофер Браунинг. Он описал хронику систематического уничтожения евреев в польских деревнях, которые совершали солдаты 101-го резервного полицейского батальона, отправленные в Польшу из Гамбурга. Эти немолодые отцы семейств, представители рабочего класса, весьма среднего достатка, расстреляли тысячи безоружных евреев: мужчин, женщин, детей и стариков. И организовали депортацию в концлагеря тысяч других. В своей книге Браунинг утверждает, что солдаты были совершенно обычными людьми. Он полагает, что политика массовых убийств нацистского режима вовсе не была необычным или исключительным событием, да не узнаваемостью изменившим пейзаж повседневности. Как показывает история 101-го резервного батальона, Массовые убийства могут превратиться в обычную работу, когда сама нормальность становится совершенно ненормальной. Подобных взглядов придерживается и психолог Эрвин Штауб. Вывод из его обширных исследований состоит в том, что зло, которое проистекает из обычного мышления и совершается обычными людьми, является нормой, а не исключением. Зигмунд Бауман, ещё один исследователь ужасов Холокоста, признаёт основными причинами жестокости социальные, а не характерологические детерминанты или дефекты личности. Бауман полагает, что исключение из этой нормы те редкие люди, которые способны следовать своим моральным принципам, сохранять независимость, несмотря на давление разрушительной власти. Такие люди редко осознают что обладают этой скрытой силой, пока она не пройдёт проверку практикой. Ещё одно свойство банальности зла ведёт нас в логово мучителей. Мы хотим понять, являются ли такие люди, которые занимаются тем, что любыми средствами стараются сломать волю, сопротивление и достоинство своих жертв, просто патологическими злодеями. Те, кто изучал пытки, пришли к выводу, что эти люди в целом ничем не выделялись среди своих собратьев до тех пор, пока им не поручили ужасную миссию. Джон Конрей, изучавший людей, участвовавших в пытках в трёх разных тюрьмах в Ирландии, Израиле и Чикаго, пришёл к выводу, что во всех случаях отвратительные действия совершали обычные люди. Он утверждает, что мучители выполняют волю определённых авторитетов, от имени которых уничтожают противников. Моя коллега, греческий психолог Мика Харитос Ватурас, провела всестороннее исследование солдат, участвовавших в пытках во время правления военной хунты в Греции 1967-1974 годы. Она пришла к выводу, что мучителями не рождаются, но становятся в процессе обучения. Кто может стать мучителем и безжалостно пытать других людей? Это может сделать сын каждого из нас, пишет она. В течение нескольких месяцев обычных молодых людей из сёл и деревень учили методам пыток. Их учили проявлять зверскую жестокость, оскорблять самым ужасным образом, причинять невыносимую боль и страдания любому, кого объявили врагом, хотя это были граждане их собственной страны. Такие выводы не ограничиваются какой-то одной страной, они касаются многих тоталитарных режимов. Мы изучали чернорабочих насилия в Бразилии, полицейских, которые пытали и убивали других граждан Бразилии по приказу правящей военной хунты. Как свидетельствуют все доказательства, которые нам удалось собрать, это тоже были обычные люди о банальности героизма. Примечание. Концепция банальности героизма впервые была представлена в эссе Филиппа Зимбарда на конференции H-Annual Question 2006. Это ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе Джона Брокмана. Каждый год он приглашает ведущих мировых учёных ответить на провокационный вопрос. В 2006 году вопрос звучал так: Какова ваша самая опасная идея? Итак, мы должны согласиться, что большинство из тех, кто совершает злодеяния, мало чем отличаются от тех, кто совершает героические поступки. Всё это простые обычные люди. Банальность зла имеет много общего с банальностью героизма. Не то ни другое не является прямым следствием каких-то особых диспозиционных тенденций. В человеческой душе или в человеческом геноме не существует никаких особых признаков, указывающих на предрасположенность к патологии или к героизму. И то, и другое возникает в определённых ситуациях, в определённое время, под влиянием мощных ситуационных сил, побуждающих некоторых из нас пересекать границу между бездействием и действием. Наступает решающий момент, когда человек, оказываясь во власти сил, возникших в поведенческом контексте, в сочетании эти силы увеличивают вероятность действия во злом или на благо другим. При этом решение может быть сознательным или неосознанным. Чаще всего мощные ситуационные силы побуждают человека действовать импульсивно. Среди ситуационных векторов побуждающих к действию можно назвать групповое давление и групповую идентичность, превращение личной ответственности в коллективную, ориентацию на здесь и сейчас, отсутствие мыслей о будущих последствиях, наличие примера для подражания и приверженность идеологии. Размышляя о европейских христианах, которые помогали евреям во время Холокоста, Я думаю о банальности добродетели. Меня снова и снова поражает, как много было таких спасителей. Эти люди поступали по совести. Они не считали себя героями, действовали из соображения обычной порядочности. Обычность их добродетели особенно поразительна в контексте невероятных злодеяний систематического геноцида нацистов в масштабах, которых раньше никогда не видел мир. «В течение всего нашего путешествия я хотел показать, что и злоупотребление охранников военных полицейских по отношению к кузникам Абу Грейб и жестокость охранников в нашем Стэнфордском тюремном эксперименте иллюстрируют ситуацию, описанную в «Повелителе мух», когда обычные люди на время превращаются в ищадие ада. Мы должны поставить их рядом с теми, кто творит немыслимые злодеяния» такими, как и Диамин, Сталин, Гитлер и Саддам Хусейн. А герои момента должны стоять рядом с теми, кто совершал героические поступки всю свою жизнь. Героический поступок Розы Паркс, отказавшийся сидеть на местах для цветных в задней части автобуса в Алабаме. Поступок Джо Дарби, предавшего гласности пытки в Абу Грейб. Или действия спасателей-добровольцев, которые приходят на помощь любому, кто попал в беду. Всё это акты мужества, имевшие место в определённое время в определённом месте. Напротив, героизм Махандаса Ганди или матери Терезы это доблестные действия, длившиеся всю жизнь. Хронический героизм относится к острому героизму, как мужество к смелости. Такая точка зрения предполагает, что каждый из нас может с лёгкостью стать героем или злодеем, в зависимости от того, какие ситуационные силы на нас влияют. Поэтому очень важно понять, как можно ограничивать, сдерживать и предотвращать ситуационные и системные силы, побуждающие некоторых из нас к социальной патологии. Но для любого общества не менее важно создавать героические образы. Для этого необходимо напоминать людям, что каждый из нас герой, ждущий своего часа. Он готов услышать призыв и поступить по совести, когда наступит решающий момент. И решающий вопрос для каждого из нас состоит в том, действовать ли, чтобы помочь другим, или нет. Давайте же приготовим лавровые венки для всех тех, кто откроет в себе источник скрытых сил и добродетелей которые позволят им идти вперёд и бросить вызов несправедливости и жестокости в соответствии со своими принципами и ценностями. Большой объём исследований, посвящённых ситуационным детерминантам антиобщественного поведения, которые мы рассмотрели здесь, подтверждённые исследованиями Милграма о власти авторитета, а также стенфордский тюремный эксперимент убедительно демонстрируют что нормальных обычных людей можно побудить совершать невероятно жестокие действия против ни в чем не повинных других. Однако в этих исследованиях, как и во многих других, всегда было не только большинство, которое слушалось, приспосабливалось, подчинялось, поддавалось убеждению и соблазну. Всегда было и меньшинство, которое сопротивлялось, возражала и не подчинялась. В определённом смысле героизм это и есть способность сопротивляться мощным ситуационным силам, которые так легко улавливают в своей сети большинство людей. Отличаются ли те, кто оказывает сопротивление, от тех, кто слепо подчиняется? Примечание. Исследование в области личностных коррелятов отличающих послушных от непокорных указывает всего на несколько существенных показателей те, кто получил высокий балл по шкале авторитарности шкала Эв больше склонны подчиняться власти а у непокорных выявлено низкие значения по шкале Эв вторая переменная которая может влиять на склонность подчиняться или не подчиняться это вера в то что жизнь у человека управляют внешние факторы, а не внутренние решения. К подчинению более склонны те, кто считает, что их поведением управляют внешние силы. Например, среди участников исследования крестьян склонность к подчинению была выше всего среди тех, кто верил в божественный контроль их жизни. А те, кто получил низкий балл по шкале веры во внешний божественный контроль, были склонны отклонять и научные, и религиозные авторитеты. Несколько. Наша концепция банальности героизма утверждает, что герои момента не слишком отличаются от большинства, от тех, кто поддался соблазну. До сих пор почти нет эмпирических исследований, подкрепляющих подобные утверждения. Героизм непростое явление. Оно с трудом поддаётся систематическому изучению сопротивляется ясному определению и сбору данных в поле. Героические поступки непредсказуемы, и оценить их можно только после того, как они были совершены. Поскольку героев обычно расспрашивают спустя месяцы или годы после того, как героический поступок был совершён, не существует никаких прогностических исследований того, что фотограф Анри Картье-Брессон назвал решающим моментом героического поступка. Надо признаться, мы не знаем, на чём основано решение героев, когда они решают совершить рискованный поступок. Героизм, утверждает, связи между людьми, по причинам, которые мы до сих пор как следует не понимаем, тысячи обычных людей в любой стране мира, оказавшись в особых обстоятельствах, совершают героические поступки. На первый взгляд, точка зрения, которую мы изложили в этой аудиокниге, развенчивает миф о герое и превращает выдающееся в банальное. Но это не так, ведь мы признаём, что акт героизма действительно является редкостью. Героизм поддерживает идеалы общества, служит удивительным руководством и примером просоциального поведения. Банальность героизма означает, что мы все Герои, ждущие своего часа это выбор, который в тот или иной момент придётся сделать каждому из нас. Я верю, что рассматривая героизм как эгалитарный, общий признак человеческой природы, а не редкое качество, присущее немногим избранным, мы можем лучше способствовать героическим поступкам. Как пишет журналист Кэрол Дипина, каждый способен стать героем в той или иной степени. Иногда мы этого не осознаём. Для кого-то это может быть что-то очень простое, например, просто придержать для кого-нибудь дверь и сказать: "Привет". Мы все герои для кого-то. Эта новая тема универсальности обычных героев побуждает нас по-новому взглянуть на обычных героев среди нас, на тех, чьи ежедневные жертвы делают лучше нашу жизнь. И поэтому последний вывод, который можно извлечь из нашего долгого путешествия в сердце тьмы и обратно, состоит в том, что героические поступки и людей, которые их совершают, необходимо прославлять. Эти поступки и эти люди создают самые важные связи между нами. Они создают единую человеческую связь. Злу, таящемуся среди нас, нужно противостоять и в конечном счёте преодолевать его ради живых сердец и героической решительности каждого из нас. И это не просто абстрактная концепция. Как напоминает нам российский писатель и бывший узник сталинского гулага Александр Солженицын, линия, разделяющая добро и зло, проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Спасибо, что разделили со мной это путешествие. Чао. Филь Зимбарда.